Глава 968 «Немногое», — ответил Хаджар, — «почти ничего». «Жаль», — внезапно резюмировал Карейн, — «я тоже почти ничего. Только то, что он относительно скоро состоится, и что мой отец имеет на него свои планы, и принести меня в жертву он собирался именно ради него. Принести в жертву ради парада демонов? «Ага», — только ответил Тарас. «Звучит бредово, я понимаю. Но это все, что я знаю, Хаджар. Тот кинжал, который он использовал, те символы и статуи — все это имеет отношение к параду демонов и паразиту, которого он ко мне подселил еще в самом детстве. Ты поэтому настолько красив, умен, неотразим, любим женщинами? Нет, это у меня от природы, Хаджар» в прямом смысле слова. «Моя мать, она...» Карейн внезапно осёкся. Закрыл глаза, несколько раз вздохнул, собрался с силами и произнёс жуткое слово. Была полукровкой из маленького рода Фейри, члены которого славятся тем, что могут соблазнить кого угодно. «Вообще, я хотел спросить про твою ненормальную для клана Тарас силу». Это отдает дискриминации и даже расизмом мой друг. Я не уверен, что могу называться тебе другом. Ну, ты ведь прыгнул под кинжал, чтобы спасти меня. Разве это не поступок друга? Просто я не очень хотел видеть, как человека, который прикрывал мне спину в карнаке, закалывают как свинью. То есть, если бы мне резали горло, а не живот прокалывали, ты бы не вмешался? «Ну, я бы подумал чуть дольше», — Карейн улыбнулся. Хаджар ответил ему тем же. Какое-то время они молчали, смотрели на то, как над головами плыли облака, слушали, как дул ветер, качая зеленую траву, превращая ее в изумрудные волны шелестящего моря. «Да, Хаджар, я силен именно благодаря демонической крови». Ну или что там в меня запихнул отец, как бы противоестественно это не звучало. И именно из-за этого я умираю. Можно сказать, что в данном случае Сальм преуспел. Мне действительно осталось день, может два, после чего отправлюсь приветствовать праотцов на их суд». Хаджар вздохнул, выругался, затем выругался еще раз, уже грубее а потом развеял синий клинок. Карейн потер поцарапанную шею и тоже вздохнул, чуть легче, чем прежде. Теперь Хаджар мог закрыть сделку с Хельмером. Он выяснил практически все, что хотел узнать демон. Этот дамоклов меч был снят с его шеи, только вот теперь над ним завис другой, куда более существенный и близкий. знаешь что Карейн? «Что, Хаджар?» — в тон переспросил Тарас. «Это все никак не объясняет того факта, что мы находимся в стране Фейри, а не лежим на полу храма твоего отца». Тут Карейн улыбнулся. «Не ехидно, а победно, и даже в чем-то надменно. Я действительно скоро умру, дружище, и действительно люблю приключения. Более того, я даже страну свою люблю и добра ей желаю». Родина все же. Но я, так или иначе, наследник торговой империи Таразов. Я не тот, кто будет, сломя голову, прыгать в пекло, чтобы помочь Дарнасу. «Карнак», — догадался Хаджар, — «ты не просто так туда отправился». «Именно», — не стал отрицать Карейн. «Как и всем мы, Хаджар, как и всем мы». Мне пришлось изрядно подергать нити своих связей, чтобы обмануть отца и заставить того думать, что в Карнаке есть некая подсказка относительно его мечты. Когда же Сальм клюнул, то уже именно он потратился, чтобы отправить меня с вами. Но зачем? А ты подумай немного, Хаджар, подумай. Ты ведь что-то получил в той гробнице, так? И прекрасная Акена тоже как и Дерек допримут да его праотцы. Так если трое из нашей компании не ушли с пустыми руками, то... то и все остальные тоже. Именно так, — вновь улыбнулся Карейн. Между его белоснежных зубов теперь пролегали алые полоски. Каждый ушел из гробницы с сувениром. Мой... тарас потянулся к поясу, и Хаджар тут же обнажил синий клинок. Движения Тараса стали более плавными и спокойными. Он вытащил на свет на глазах осыпающуюся каменную плашку, выполненную в форме березового листа. Мой отец своим ритуалом истончил границу, отделяющую мир смертных от остальных. Карейн вдруг осекся и повернулся к Хаджару. «Ты ведь знаешь, что помимо нашего мира река течет и в три других». «Мир демонов, богов и духов». «Знаю», — Хаджар вспомнил карту, которую в пустошах показал ему бессмертный послушник храма бога войны. «Я почему-то не сомневался», — согласился с какими-то своими мыслями Карейн. «Этот медальон — пропуск в страну Фейри. Вот только использовать его в любой момент не получится. Только, так сказать, по особым случаям». И ритуал твоего отца идеально к нему подходил. Именно. Но оставалась одна деталь. Карейн вновь повернулся к Хаджару и посмотрел на его одежды. «Мне нужно было нечто, что имеет отношение к стране Фейри, чтобы не потеряться по пути между мирами. А тот факт, что ты интересуешься Тарезами, не секрет не то, что для меня, а и для моего отца». И это была одна из причин, по которой ты отправился в Карнак. Устроить несчастные случаи в такой ситуации отдельно взятому адепту, пусть и ученику великого мечника Оруна, не такая уж большая проблема». Они вновь замолчали. Дул ветер. Здесь его слышать было намного проще, чем в мире смертных. Но в данный момент Хаджара заботило нечто иное. «Почему ты этого не сделал? Почему не убил меня? Ты ведь в то время мог это сделать?» «Убить», — протянул Карейн. «А почему ты не убил юного Париса?» Хаджар промолчал. «Я, страна Фейри, не терпит лжи, Хаджар», — вдруг перебил Карейн. «Фейри по своей природе физически не могут врать, и потому они лучшие лгуны на свете». Ложа в их стране подобно несмываемой грязи. Любое вранье для них будет видно так же хорошо, как тебе навоз на чьем-нибудь лице. «С чего ты взял, что я его не убил?» «Вот!» — улыбка Карейна стала шире. «Так уже лучше. Хаджар, я видел твое исполнение шага белой молнии и прежде. Я бы не спутал его с ударом природной молнии, Особенно за секунду до того, как Анис надела корону. Особенно в башню, где ты, по идее, должен был убить наследника рода хищных клинков. Так почему же ты не убил его?» Хаджар вспомнил, как Парис пожал ему руку в начале праздника. Вспомнил, как ощутил в своей ладони клочок пергамента. Клочок, который и сейчас лежал внутри его пространственного кольца. На нем детским почерком было выведено лишь несколько слов. «Прошу, пощади маму». парис был не только силен, но и умен. «У тебя когда-нибудь был брат или сестра Хаджар?» Перед внутренним взором появилось сначала лицо Неро, затем Элейн, а потом и Энена. «У меня тоже были», — тяжелым, почти могильным голосом прошептал Карейн. «Их было так много, Хаджар, что не хватило бы пальцев на твоих и моих руках, чтобы сосчитать. И все они мертвы, как и моя мать Хаджар. Я последний человек в этом мире, который исполнил бы приказ или как-то помог Сальму». Подул ветер. В стране Фейри нельзя было лгать. И Карейн не лгал. «И как же ты собираешься спасти себя и вытащить нас отсюда?» Хаджар протянул Карейну руку. «С чего ты взял, Хаджар?» Он схватился за нее и с трудом, но поднялся. «Что я собираюсь это делать?» «Потому что после Эйнена ты самый скользкий из людей, которых я встречал. Вряд ли ты отправился в страну Фейри, чтобы просто здесь умереть». Карин вновь улыбнулся. «Пойдем, друг мой». И он, опираясь на плечо Хаджара, поковылял куда-то в сторону качающегося вдалеке леса. «Нас ждут приключения».